Реальность восстановила свои позиции, а когда я вновь открыл глаза, на этот раз по-настоящему я обнаружил, что состояла она из грязного камня и темного железа. Я стоял, повистув на туго натянутых цепях, которые обхватывали запястья, разведенных в стороны рук. На предплечье была выжжена новая отметина, и я не мог вспомнить, откуда она взялась, как и в случае с теми, что появились до нее. Но этой загадки придется подождать. Я находился в другой тюрьме, пришедшей на смену бездонной шахте и жаровой трубе, где Керс попытался сжечь меня дотла, как я сжег Эльдар на Хараатане. Это место было новым для меня, но старым по сути. Передо мной растянулся длинный коридор. В боковые стены был врезан какой-то хитроумный механизм, состоявший из огромных шестерней и небольших затейливых сервоприводов. Архаичность и современность объединялись в нем в творение преисполненное той же гениальности, что была так характерна для техноискусства древней Ференции. Работа Пертураба, я узнал ее сразу. Пол покрывали каменные плиты, скользкие от грязи. Я подозревал, что какой бы ни была функция этого зала, Керс провел тщательные испытания перед тем, как меня в него заключить. Камень служил лишь облицовкой, грязной подделкой, предназначенной для того, чтобы придать этой мрачную средневековую атмосферу. В ольковах боковых стен дрожало пламя факелов. Невооруженному взгляду они показались бы деревянными, но это было ложью. Они состояли из пружин и шестеренок, как и все покрытые тенями устройства в этой темнице. Но не только обстановка отличала эту камеру от предыдущих. На этот раз я был не один. В противоположном конце длинного коридора, за экраном из грязного армированного стекла, сгрудились плененные люди. В сумраке мне удалось разглядеть армейские мундиры и костюмы гражданских. Мужчин и женщин. Я не был единственным узником Керза. Но едва внутри зашевелилось неприятное предчувствие, позади раздался голос. «Ты их видишь, а они тебя нет». Я нахмурился. «А ты разве не должен быть мертв?» Феррус хмыкнул. Этот звук оказался удивительно мерзким, не сводя мертвых глаз с пленников Он вытянул руку. Часть наруча проржавела, и даже чудесный живой металл, когда-то покрывавший кисти и предплечья, осыпался. «Их судьба!» – прохрипел он, ткнув костяным пальцем в сторону смертных узников. «В твоих руках!» Глухой металлический стук откуда-то из скрытых глубин хитроумного устройства возвестил о начале работы механизмов, встроенных в стены. Одна из самых крупных шестеренок скрипнула, преодолевая инерцию, и начала вращаться. Остальные последовали за ней, цепляясь зубцами. Машина шумно оживала на моих глазах. Вслед за шестернями пришли в движение и сервоприводы. Поршни в пневмоцилиндрах увеличивали давление, со свистом выпуская сжатый воздух. Открывались клапаны, наращивался момент. Выставленный на обозрение механизм зажужжал. а затем раздался громкий, мощный лязг металла. Внутри расцепились какие-то невидимые мне детали. Цепи тут же дернулись, уходя в отверстия в боковых стенах, и руки с силой потянуло в стороны. Я охнул от боли, но внимание тут же перехватил испуганный крик из другой камеры. Узники смотрели вверх. Несколько из них поднялись на ноги, когда на них начал опускаться потолок. Но тот оказался слишком тяжел. и смельчаки, пытавшиеся его удержать, попадали на колени. Закричал ребенок. «Ребенок! Здесь!» Над линией потолка был помещен огромный груз, скрытый от глаз узников, но ясновидимый мне сквозь грязное стекло. И чувствуя, как продолжают тянуть в разные стороны цепи, я осознал, к чему они обе крепились. Как бы мучительно это ни было, я напрягся и потянул цепи на себя. Потолок в другой клетке перестал опускаться. Как я уже сказал, проговорил Феррус, их судьба в твоих руках, вполне буквально, брат. Я держался, хотя мышцы шеи, спины, плеч и рук молили отпустить, стиснув зубы в гримасе непокорности. Пот заливал все тело и стекал между бугров напряженных мышц. Я закричал, и люди, не видевшие и не слышавшие меня, тоже закричали. Держать цепи становилось все тяжелее, и глыба, способная раздавить узников, опускалась все ниже. Еще больше узников вскочили и попытались оттолкнуть потолок, но их усилия были абсолютно напрасны. Им ни за что бы не хватило сил. Сквозь красный туман от лопнувших капилляров в глазах, теперь налитых кровью, мне удалось разглядеть, что те, кто не мог встать из-за слабости или ран, плакали, ропча на жестокую судьбу. Остальные тряслись или прижимались друг к другу, отчаянно не желая умирать в одиночестве. Один сидел в сторонке от прочих, Он был спокоен, смирен перед лицом неизбежной смерти. И хотя нельзя было быть уверенным, мне показалось, что я узнал его. Он был похож на летописца, верачий, и он будто бы смотрел прямо на меня. Механизм еще больше увеличил ужасающую нагрузку, и цепи потянуло с новой силой. Упершись ногами, сведя руки, закрыв глаза, я держался. Я стоял несколько часов, или мне так казалось? И мир сузился до тюрьмы, заполненной лишь непрекращающейся болью и жалобным плачем мужчин и женщин, которых, как я знал, мне не спасти. Наступившая в конце концов тишина оказалась сладкой и горькой. Я кричал со злостью и вызовом, полубезумной от того, что мне пришлось вынести. «Я не сдамся!» — рычал я. «Я никогда не сдамся, Кёрст!» «Покажись, хватит прятаться за своими жертвами!» «Довольно, вулкан!» — ответил мне Феррус. «Отпусти!» «Ты ничего не добьешься! Здесь нечего выигрывать! Отпусти!» «Нет! Пока еще есть силы!» Я замер, осознав, что кричу лишь я один. Узники в другой камере, голоса их смолкли. Открыв глаза, я увидел, что положила конец их мольбам. Камеру за стеклом целиком заполнила глыба из темного железа. Последние силы покинули тело, ноги подогнулись подо мной, и я повис на цепях, не дававших рукам опуститься. «Где они?» – спросил я призрака, стоявшего рядом, хотя и знал, что он был порожден моим воображением. «Взгляни», – ответил Феррус, скалясь, отчего мертвое лицо казалось еще ужаснее. С каждой новой встречей он все больше чах, все сильнее походил на скелет, словно гнил в моем воображении. Шестеренки опять завертелись, и железная глыба медленно поднялась. Ей достаточно было отодвинуться от пола на несколько сантиметров, чтобы стала видна кровавая масса, приставшая к нижней стороне. Красные нити липли к глыбе, растягивались и обрывались под действием силы тяжести. Куски кости и плоти отклеивались от железа, вибрировавшего под действием подъемного механизма, и с плеском падали в лужу из крови и внутренностей, заливавшую пол камеры. Цепи ослабли, я уронил голову, а вслед за этим и сам тяжело упал лицом в грязь. Феррус хмыкнул, немного напомнив мне Керза, после чего растворился в тенях, оставив меня наедине с моим позором и моей виной.